Глава 18. Как только дым рассеялся, Зейн подкинул Настю на край чаши и забрался сам. Поднимаясь все выше, землянка заметила, что воздух становится чище. Заняв без боя одну из пещер, они расположились в ней. Ужин разносили тоже заключенные, и им подали хорошую порцию. Больше пока провокаций не было. Девушка сидела напротив Зейна и молчала. Ещё совсем недавно Настя обвиняла его в том, что он ничего о ней не знает, а сама только сейчас поняла, что повинна в том же. Ну, собственно, что она знала о нём? Что он богат и хорош в постели? И то, что его зовут Зейновункан Кахилос. Ах, ну да. Ещё то, что он способен сжечь всё к чертям собачьим. Мама часто говорила что-то про бревно и соломинку в таких ситуациях, но дословно поговорки девушка не помнила. Мужчина молча поглощал еду. Что-то типа рагу, но мясо было фиолетовым. Настя предпочла есть овощи. В том смысле, что она надеялась, что это овощи. что это было?» Начала Настя осторожно. «Ты о чём?» Невинно поинтересовался Зейн, кинув на неё быстрый взгляд. «Ты знаешь, о том, что случилось внизу». Он продолжил молча жевать, явно игнорируя собеседницу. Настя решила не наседать, хотя очень хотелось. «Почему тебя назвали Кахиллион?» «Я прославился этим именем, когда участвовал в боях». Голову Насти наполнили вопросы о том, зачем богатому мужчине участвовать в таких мероприятиях. Недоуменно посмотрев на него, девушка посчитала за благо промолчать. Внимательно присмотревшись к Зейну, землянка поняла, что всё у них не так, как надо. Она винила его во многих грехах, но сердцем чувствовала, что он не просто эпизод в жизни. Череда дурацких ситуаций привела их в жуткое место, где он, по сути, спас их. «Прости меня». «За что конкретно?» «За всё», — тихо ответила Настя, опустив взгляд к каменному полу. Ещё раз со вздохом оглянувшись по сторонам, чтобы не смотреть мужчине в глаза, девушка поинтересовалась. «А как нам теперь выбраться отсюда?» «Драгос поймёт, что тебя нет на корабле и прекратит прикидываться». Спокойно начал объяснять Зейн. Заставит команду вернуться на станцию, где ты пропала. Найдет мой шаттл и поймет, что меня нет на станции. Узнает, что там был Римастин и что он недавно поспешно отбыл. Догонит корабль и заставит всех сознаться, где мы. Заручится поддержкой наемников и явится сюда. «В этом плане все было идеально, кроме того факта, что команда состояла из Лизы и Яна, и у Драгоса, наверное, есть претензии к ее сестренке. И это помимо того факта, что она тоже была продана в промакул». «А если что-то пойдет не так?» — уклончиво поинтересовалась Настя. «Тогда он передаст сообщение на центральную станцию, и они пришлют армию, которая сделает все за него». «Вряд ли мы здесь задержимся». «А что делать до этого времени?» Печально спросила землянка, поняв, что сестренка все равно попадет в поле зрения борделя. И ее явно ждет не Либровин, а самый настоящий Твергунд. «Выживать, малышка», — тихо ответил Зейн, привлекая ее внимание мягкостью тона. «Я впервые в таком месте», — призналась Настя. «Я умею», — спокойно заверил ее Зейн. «Я вырос в подобной яме». Девушка удивленно посмотрела на него. «Удивлена?» — весело усмехнулся мужчина. «Несомненно». Смущенно пробормотала Настя, шокированная этой новостью. В ее сознании владелец огромной станции и всего того, что видела землянка, родился в роскоши и купался в ней всю жизнь, обласканный сотнями слуг и наложниц. «Сбылся мой худший кошмар». «Я снова пленник в шахте». Тяжело вздохнул Зейн, не глядя на девушку. Настя опустила голову и не нашлась с ответом. В его тоне не было обвинения, но это и так понятно. Как такое возможно? Значит, она совсем его не знала. Другой бы стал обвинять ее в сложившейся ситуации или метался из угла в угол, сходя с ума от беспокойства. Но не Зейн. Мужчина вел себя собрано и спокойно. Устранил угрозу и позаботился о защищённом ночлеге. Без жалоб съел не слишком аппетитную пищу и просто вздохнул, принимая тот факт, что они пленники. Внезапно один за другим стали гаснуть фонари, и вскоре тьма поглотила всю шахту. Только у самого края было светло от наружных прожекторов. Настя поняла, почему Зейн заставил её лезть на самую вершину. Здесь был хоть какой-то свет. «Пора спать», — сообщил мужчина занятой ими пещере находилась только одна узкая кровать. Зейн лег боком, давая ей пространство. Девушка осторожно расположилась рядом, лицом к нему. Подушкой для нее служило его плечо. Почувствовав, как мужчина обнял ее, Настя обхватила в ответ. Несмотря на весь ужас ситуации, страх перед будущим, она была относительно спокойна. Зейн рядом, и это, как ни странно, делало ее счастливой. Анализировать собственные чувства девушка не желала просто наслаждаясь его теплом. Впервые за всё время мужчина вёл себя с ней нормально, а не только как с бессловесной и бесправной любовницей. Став ласково поглаживать его по обнажённой спине, землянка тихо начала напевать. «Что это?» — удивлённо спросил Зейн. «Это песня», — прошептала девушка. «Зачем ты это делаешь?» «Хочу успокоиться сама и тебя отвлечь». «Ты в безопасности». Уверил ее мужчина, погладив по спине. «Мне так легче. Мама мне пела в детстве». Зейн расслабился и замолчал, позволяя девушке делать все, что она захочет. Настя странно себя чувствовала. Этот мужчина волновал ее и раньше, но сегодня она многое узнала. Его признание на корабле и сейчас о сбывшемся кошмаре потрясли землянку. Зейн в ее сознании был нерушимой скалой без чувств, а оказалось, все совсем не так. Она запела старую песню. Слов Настя не помнила, но это и не надо было. Почувствовав ласковое поглаживание Зейна, девушка стала погружаться в сон. «Еще!» — тихо услышала она. Ой, еще!» Покопавшись в памяти, землянка вспомнила слова грустной песни. Настя пела свою песню и не знала, что ее голос проникает в темные уголки этой шахты, льется в каждое жаждущее ухо, проникая в истерзанные души, томящиеся в этом аду. Зейн лежал тихо, боясь спугнуть девушку. Он впервые слышал такие ласковые звуки. Хотя это всё же был голос Насти. Звучал он по-другому. Завораживал, обволакивал. Землянка пела достаточно тихо и спокойно. Мужчина видел в темноте, как к входу в их пещеру стали подходить другие обитатели. Они не собирались нападать. Их тоже зачаровал голос. Зэн крепче прижал Настю к себе, чтобы защитить в случае необходимости он никому не позволит прикоснуться к своей женщине. Девушка закончила петь, не заметив собравшихся зрителей. Они беспокойно переминались у входа. Мужчина знал, почему они запаниковали. Они, как и сам Зейн, испугались, что она больше не будет петь и им придётся вернуться в ту тьму, которая поглощала их всю жизнь. «Спой ещё», — попросил он. «Пожалуйста». Настя удивлённо откашлялась и замерла. Девушка не была готова к полноценному концерту, но, вспомнив ещё одну старую песню, вновь запела. На последних строчках девушка уже едва сдерживалась, чтобы не зазевать. Увидев это, Зейн дал знак зрителям, что продолжения не будет. Испугавшись гнева этого мужчины, они стали так неслышно расходиться, как и появились. Землянка спала спокойно. Впервые с тех пор, как сбежала от своего мужчины.